Елена Отто Бальдовна Волошина. В детстве любимица Шамиля, доживавшего в Калуге последние дни. Ты бы у нас первая красавица была на Кавказе, если бы у тебя были черные глаза. Уже сказала, голубые. Напоминает ему его младшего любимого сына. Насильную чужую Калугу превращает в родной Кавказ. Младенчество на коленях побежденного Шамиля. Как тут не сделаться кавалером Надежды Дуровой или, по крайней мере, не породить поэта? Итак, Шамиль. Но следующий жизненный шаг — институт. Красавица. Все обожают. Поцелуй меня. Дашь третье за обедом — поцелую. Целоваться не любила никогда. К концу обеда перед корыстной, бесстрастной красавицей десять порций пирожного, то есть десять любящих сердец. Съев пять, остальными царственным жестом одаривала не тех, кто дали, а тех, кто не дали. Каникулы дома, где уже ходят в мужском, в мальчишеском, пижам в те времена, 60 лет назад, не было, а для пиджака, кроме его куцового уродства, была молода, о ее тогдашней красоте. Возглас матроса, видевшего ее с одесского мола, купающийся. «И где же это вы такие красивые родитесь?» Самое совершенное за всю мою жизнь словесная дань красоте. Древний возглас рыбака при виде афродиты, возглас почти что отчаяния, прикликающийся во мне с недавними строками пролетарского поэта Петра Орешина, идущего полем. Да разве можно, чтоб фуражки пред красотой такой не снять? Странно. О родителях Е.О. не помню ни слова. Точно их и не было. Не знаю даже, слышала ли что-нибудь. И отец, и мать для меня покрыты орлиным крылом Шамиля. Его сын, не их дочь.